Глава десятая. Кира. Прошло три дня с момента, как Максим улетел в командировку. К другой женщине и ее ребенку. Я в полной прострации. Впервые признаюсь себе, что намного слабее, чем думала. В довершении ко всему Андрей спрашивает об отце каждые пять минут. Сынок делает меня уязвимой. Папа, когда вернется? Мы пойдем в выходной на картинг? а в океанариум к рыбкам, строить тем глазки, фотографироваться вместе с папой. Недетские вопросы сына мучают меня, потому что на них нет простого ответа. Максим вернется, это понятно. Он никогда не бросит своего главного ребенка, фирму Парад. Но абсолютно непонятно, как жить дальше. Даже если принять во внимание тот факт, что Евгения была зачита до наших с мужем отношений, то второй ребенок точно является плодом измены. От этого факта Максу не отвертеться. А мне никогда не забыть, не стереть из памяти. Сын Оли и Макса родится и всегда будет напоминать о предательстве. Судя по тому, что супруг навещал дочь, он и сына будет навещать. А значит, снова будет встречаться с Олей. Где гарантии, что они на третьего ребенка не решатся? Какой бы вариант ни выбрал Максим, кто-то явно пострадает. Судя по ситуации, в накладе останутся все. Потому что любви Соболева не хватит на четырех детей и двух жен. После всего, что случилось, мне будет тяжело удержать мужа. Не из-за того, что Оля позиционирует себя королевой, а я привыкла к тому, что всю жизнь муж называл меня мышкой. Я не чувствую себя слабее, хуже. Но я полна сомнений. Зачем мне удерживать супруга, если он сам не держится за меня? Ради детей и бизнеса приступить через гордость сможет не любая. Для этого нужны сила воли и твердая решимость. Дать себе шанс и попытаться? Я в полном раздрае. Не знаю, как правильно поступить. Жаль, что не с кем посоветоваться. Благодаря Соболе у меня нет подруг и друзей. Я одиночка. В свое время муж изолировал меня ото всех, чтобы никто не оказывал влияния на мои решения. Никто, кроме него. Простить и помиловать. Где гарантии, что измены не повторятся? Гарантии верности никто не дает. Жизнь пошутила над людьми, дав им возможность размножаться ради спасения и развития рода человеческого. И одновременно подарив институт брака, в котором мужчина и женщина живут в моногамии, имея одного партнера всю жизнь. Раньше я думала, что прощают изменщиков только слабые женщины. Сейчас же начинаю понимать, что все не так просто, как рисовалось мне. Женщине надо приложить недюжинные усилия, чтобы простить и принять изменщика обратно в лоно семьи. Простить? «Выгнать?» Схожу с ума от непростых размышлений. Громкий звонок в дверь спасает от грядущего сумасшествия. Пока ищу второй потерявшийся тапок, дверь открывают ключом снаружи. Тапок явно умыкнули, и я бездарно нервничаю из-за него. То ли Андрюшка, то ли Бим, щенок-лабрадора, которого купила вчера, желая подсластить пилюлю, которую моему ребенку придется вскоре выпить. «Папа!» — слышу радостный возглас сына, топот крепких детских ног, едва уловимый шум от собачьих лап, скользящих по паркету холла. «Это кто?» — улавливаю удивленный голос моего мальчика. Его вопрос меня настораживает. Получается, муж вернулся не один? С кем? Гостей мы точно не ждали. Без этого проблем достаточно. Прекращаю искать тапочек. Спешу в холл, где происходит что-то странное. Выбегаю и резко останавливаюсь в дверях. Замираю, оцепенев. Недоуменно осматриваю незваных гостей. Холеная молодая женщина с копной светлых волос, струящихся по плечам. Рослая девочка с такими же внимательными глазами, как у моего мужа. Девчонка прильнула к Максиму и не дает Андрейке обнять отца. Она его будто охраняет от нашей любви. Что происходит? Спрашиваю убитым голосом. Только сегодня я убеждала себя, что справлюсь с ситуацией. Хотела быть и казаться сильной. Но первая же неординарная ситуация сбивает меня с ног, делает слабой. Кира, дорогая, супруг вглядывается в мое измученное лицо. Познакомься. Евгения и Ольга. Мои девочки. Я знаю их имена. Максим. Что? Они здесь делают! Из последних сил держу себя в руках. Понимаю, что должна быть вежливой, милой, радушной хозяйкой дома, но душевная боль душит меня, не дает соображать и концентрироваться. К тому же муж до сих пор не поцеловал нашего сына, и на супруге по-прежнему висит девочка. Обида за сына выжигает изнутри, делает меня грубой и неуступчивой. — Кира, некрасиво себя ведешь. — Делают мне замечания. — Пригласи гостей в дом. Все-таки они с дороги. Женечка моя устала. — Андрей, познакомься. — Твоя сестра Евгения. Муж снисходит до того, что замечает сына, обращается к нему деловым тоном. Будто не было дней разлуки, пока он находился в этой никому не нужной командировке. Наконец до Соболя доходит, что нужно выразить отцовские чувства. Он тянется через дочь, треплет по русой голове сына. Сынок хмурится, не тени улыбки. — Папа, Евгения будет жить здесь? — спрашивает мой мальчик. — Первое время, пока ее квартира ремонтируется. У меня голова идет кругом от услышанного. — Макс, серьезно? Слышишь себя? — выпаливаю грозно. — Они не могут остаться жить здесь. Кира. «Тебе нельзя нервничать!» Назидательным тоном муж напоминает мне о беременности. «Давай не при детях!» «Евгения, иди с братом, он покажет тебе новый дом, комнату!» Бросаю озабоченный взгляд на своего ребенка. замечая в его детских глазах слезы. Андрюшка отворачивается, моргает часто, чтобы избавиться от влаги, а затем хватает сестру за руку и ведет за собой. Сердце бьется так быстро, что, кажется, сейчас вылетит из груди. Одновременно испытываю коктейль эмоций. Я горда за своего пацана. Он, в отличие от меня, справился с эмоциями очень быстро. А вот меня бомбит не по-детски. — Ты сошла с ума, если вот так запросто явилась в дом к жене своего любовника! — шеплю и угрожающе наступаю на любовницу мужа. У меня нет выбора. Я охраняю свою территорию, на которую вторгся враг. Не моя идея, отбивается от моих нападок Ольга. Макс предложил пожить у вас, пока наша квартира на Воробьевых горах ремонтируется. Боже, что ты творишь? Обращаюсь к мужу, гляжу в наглые глаза Соболя. Кира, ты всегда меня понимала и поддерживала. Должна и в этот раз... Оля дает мне шанс подняться на следующую ступень в бизнесе, в социуме. Ты, как преданная жена, обязана поддержать. Я ведь для семьи стараюсь, не для себя. Смотрю на супруга тяжелым взглядом. Должна, обязана. Понять и простить. Помочь. Где хоть слово о любви? Ты никогда меня не любил, выдавливаю глухо. «Наивная!» — в разговор грубо врезается Покровская. «Он даже меня не любил, только себя. Ну и сейчас своих наследников обожает. В них же течет его царская кровь. Как же я этого не заметила!» Прикусываю собственный палец, чтобы не закричать от адской душевной боли, которая пронзает меня вслед за пришедшим осознанием. «Почему я так долго была слепой?» позволяла пользоваться собою этому мерзавцу. «Не расстраивайся, подруга!» — фамильярно обращается ко мне Оля. «Я тоже не сразу поняла, что к чему, пока не встретила Морозова. Пока была молодая и наивная, думала, если Макс бегает за мной, как собачонка, значит, по трескался А он просто хотел обладать тем, чем восхищались все». Когда Морозов показал, что такое настоящие чувства и эмоции на грани фола, я побежала за ним, чтобы узнать больше о самой себе и не жалею. Мы хорошо жили, душа в душу, вросли друг в друга. Я сильно переживаю из-за потери супруга, но осознаю, что ради детей нужно жить дальше. Рожать детей именно от моего мужа – это пунктик такой или это по привычке? Чего заморачиваться, нового искать, когда есть под рукой старый, понятный, проверенный? Спрашиваю с обидой. Кира, не умаляй достоинства Максима и не принижай наши с ним отношения. Я любила Макса. По-своему. Как щенка, который прибежит, если хозяин свистнет. Ольга делает вид, что не слышит меня. Продолжает свое повествование. К тому же у Морозова со сперматозоидами проблемы были. Он сам меня за вторым ребенком отправил к Соболю. Сказал, что империи нужен наследник, сын. Вот такие дела. Какой империи? Морозовской. Соболь должен управлять ею вместе с нашим сыном, который по документам будет числиться сыном Морозова, сообщает мне с гордостью дерзкая красивая женщина и гладит себя по животу так, что без слов понятно. Этот ребенок не просто ее малыш, а достояние нации, Морозовской империи. — А как же наш бизнес? — спрашиваю тихо, но твердо. Слияние? Все коту под хвост. Понимая, что моего мужа действительно забирают, делаю неумелые попытки напомнить о себе, о нас и нашем бизнесе. Руслан займется делами вашей компании. Они мелкие, несущественные. Он справится. В разговор вклинивается Максим. Объясняет мне прописные истины. Такие очевидные для него и непонятные для меня. Да, я такая. Обида застилает глаза и сознание. Поверить не могу. Соболь только что назвал наш бизнес несущественным, неважным, мелким. Бизнес, который создал мой отец, а мы усовершенствовали в нем все процессы и механизмы, сделали из него работающий слаженный механизм, а из самой компании создали желанную многими конкурентами конфетку. Не спали, не ели, не покупали себе лишние булавки. Все это стало неважным пустяком? Супруг не замечает моего бледного лица, искаженного гримасой отчаяния и боли. Продолжает говорить с воодушевлением. А мы с тобой отойдем от дел, будем получать дивиденды. Как же так? Понимаю, что за моей спиной сговорились. Впервые я в таком положении. Обычная осмотрительность уснула вблизи близкого мне человека, и он воткнул мне в спину нож. У Морозова есть в Москве клиника красоты. Присмотрись к ней, договоримся по цене. «Обменяемся», — предлагает внезапно Ольга, переходя на торг. «Главный врач в клинике — приятный мужчина Егор. Вы с ним уже знакомы. Уверена, что сработаетесь», — подмигивает, двусмысленно намекая на мою совместную работу с другим мужчиной. «Как сильно я вас ненавижу!» — шепчу, сжимая руки в кулаки. «Подраться я не могу, не поможет, поэтому разворачиваюсь и ухожу к себе». А Оля с Максом идут на кухню, на которой мне больше нет места. Захожу в комнату, смотрю в окно. Принимаю решение разобраться еще с одним предателем. Набираю номер брата Руслана на мобильном телефоне. «Русик, как ты посмел так поступить со мной? Я же не только силы и мозги вложила в парад, там моя душа! Сестренка, поверь, всем будет лучше!» Никто у тебя не отнимает твои лавры, права. Ничего не теряешь. С парада тебе будут капать щедрые проценты. А ты займешься женским делом, косметологией. Максим все продумал. Позаботился о твоем будущем в бизнесе. Не смей с ним разводиться, слышишь? С деньгами и связями Морозова поднимемся так высоко, как нам и не снилось. Предатель! Отключаюсь, швыряю телефон в сторону. Падаю на постель. Долго и безутешно плачу в подушку. Ближе к ночи принимаю душ и жду мужа, чтобы снова попытаться поговорить серьезно о будущем компании. Но супруг не приходит спать в нашу супружескую постель. И я его не ищу, не зову и больше не плачу. Мне неинтересно, в какой комнате устроилась его новая семья захватчиков. Плевать, даже если Максим прямо сейчас ложится в постель к другой женщине в нашем доме. В час ночи иду в комнату к сыну. Целую его в теплые сонные щечки. Желаю крепких снов. Целую свои замерзшие пальцы и касаюсь ими бережно своего живота. Передаю поцелуй дочке. Только эти тактильные ощущения дают мне сейчас желание жить, придают энергии для дальнейших действий. Мои дети — мое будущее.